Куда уж яснее. Три дня я вас прикрою, а больше не в защите. Больше трех дней я в этом кабинете и сам не просижу. Разрешите идти уже совершенно официальным тоном и спросили разрешение прошрафившиеся следователи. Идите. Да, и вот что я вам еще советую. По старой дружбе. Постарайтесь встретиться с отцом ребенка, так сказать, в частном порядке. Поговорите с ним, объясните, убедите, попросите. На колени встаньте в конце концов. Может, он поймет ситуацию, посочувствует и перестанет терроризировать жалобами начальства. Вы же с ним все это время ВКонтакте были. Попытайтесь решить это дело миром, чтобы если, ну, не голову на плечах сохранить, то хотя бы время выиграть. Все поняли. Следователи обреченно кивнули. Ступайте, и дай вам Бог. Следователи развернулись кругом и разом шагнули к двери. Глава 21. Следователи сидели в машине, потому что в кабинете не хотелось. В кабинет заходили сослуживцы и молча сочувствовали, или молча злорадствовали, в зависимости от того, кто заходил. В машину не заходил никто. «Как же это вышло-то?» — спросил Григорьев. «Так и вышло. Как обычно выходит. Кто-нибудь один лопухнулся, его заметили, уцепились и размотали всю цепочку. И обнаружили все засады?» «Да, все сомнительно. Это же скольких топтунов надо было ставить, чтобы они в глаза не бросились. Никак не меньше десятка, но тогда получается, что их было чуть ли не больше, чем нас, а нас было много. Следователи замолчали, слушая какую-то дурацкую музыку, кричащую из автомобильного приемника. А может, это кто-нибудь из наших, который знал? Скажешь что тоже, наши, они есть наши. Но сейчас и наши могут стать не нашими. Время такое, что все продается, что покупается. Нет, не верю. Вещь доки попользовать, ну или там, благодарность принять за смягчение режима содержания, допускаю. Но киднеппинг под такую статью никто не полезет. Это уже не погоны. И потом, откуда наши могут знать явно случайных преступников? И во имя чего рисковать? За миллион, который преступники еще не получили и неизвестно, получат ли? Ну тогда ума не приложу. Если бы они просто об операции что-то узнали, тогда понятно. Но они же каждую засаду указали по головам. Это точно, что по головам. Ну и что будем делать, спросил Григорьев. Искать продмаг поприличней, где много платят и мало заставляют грузить. Я серьезно. А если серьезно, то поедем в гости к банкиру. Другого выхода на преступника, кроме как через него, у нас нет. Будем пасти его, пока шантажист снова не объявится. Ну да, пустит он нас после всего этого на порог. Один раз пустит. У нас там магнитофон остался, а больше... А больше нам и не надо. Глава 22 Банкир был дома. И уже не был так предупредителен, как раньше. Он не выкатывал столик с закусками, он молча слушал извинения следователей. И не принимал извинений. К сожалению, в этой ситуации мы не могли ничего поделать. План операции был продуман очень хорошо, но сработала какая-то случайность. Мы не знаем, какая случайность, но она сработала. Но банкир не слушал объяснений. Он не хотел слушать объяснений, потому что объяснениями ничего поправить было нельзя. Случайность. «Какая случайность?» – тихо говорил он. Я же спрашивал вас, начальство спрашивал, возможно ли все это сделать незаметно. Мне обещали, мне гарантировали, говорили, что опыт. А теперь все на смарку. Теперь они могут пойти на крайние меры, понимаете? На крайние, которые... Зачем я связался с милицией? Зачем? Жена банкира ничего не говорила, жена банкира плакала. Я понимаю, но в таких делах без помощи милиции обойтись все равно невозможно, рано или поздно. Уйдите, пожалуйста, уйдите из моего дома. Я, конечно, понимаю ваше горе. Уйдите. Оставьте нас в покое и заберите, наконец, свои железки. И банкир отбрасывал по столу магнитофон так, что отлетали соединительные провода. Заберите и уйдите, пожалуйста. Мы, конечно, уйдем, но без этой аппаратуры мы не сможем установить местоположение преступников. Не надо нам устанавливать местоположение. Нам надо им деньги отдать. Там, где они скажут. И получить дочь. Живой получить. Вы понимаете? Живой! Вторая, необязательная часть визита явно не задалась. Смягчить забросавшую кляузами высокое начальство потерпевшую сторону не удавалось. Впрочем, и не должно было удастся. Потерпевшая сторона имела право на эмоции. Она рисковала потерять не стулья, она рисковала потерять гораздо большее. Со второй частью можно было заканчивать и переходить к обязательной первой. Григорьев сгреб со стола бесполезный уже магнитофон, сбросил его в портфель, еще раз попытался извиниться. Мы постарались сделать все, что возможно. «Я знаю, что постарались», — ответил как эхо-банкир. Вторую часть фразы «Только мотайте отсюда побыстрее» он не произнес. И так все было понятно.